«Очень любезно с вашей стороны», — усмехнулся дьявол, беря гаванскую сигару и раскуривая ее щелчком пальцев. «В мои обязанности входит управление адом. Поверьте, особого удовольствия мое дело мне не доставляет, хотя эта сторона дела меня не слишком волнует. Но сейчас, особенно после последней мировой войны, поток клиентов упал невероятно. Я даже сказал бы, катастрофически упал. Словно мой спектакль больше никого не интересует. И словно люди как-то разом стали в массе своей добродетельными. Но я-то знаю, что это не так. — Поэтому я и явился к вам, чтобы вы исследовали отношение людей к аду и сказали мне, в каком направлении я должен приложить усилия, дабы добиться лучших результатов. В случае неуспеха мой контракт может быть пересмотрен, и я некоторым образом окажусь без работы. — Задумчиво протянул господин Феникс. — Полагаю, вам нужны исследования по проблемам зла и искушения в мировом масштабе? — Вот именно, — подтвердил дьявол. Кризис стал всеобщим. Естественно, извечно католические страны, вроде Италии и Канады, не доставляют особых хлопот, Но это еще не причина, чтобы забывать о них. Понятно, понятно. Господин Феникс потер руки. Думаю, мы в состоянии организовать это. А не могли бы вы сформулировать вашу проблему поточнее? Смею предположить, что пока делом не занялся Феникс, вы, человек, — Наиболее информированный в этой области. — Я много думал об этом, — хмыкнул дьявол. — Похоже, мои трудности проистекают от того, что ослабело чувство ответственности. Несколько миллионов лет назад в Великом Контракте был заложен принцип разделения полномочий Неба и ада». Там указаны критерии отбора в каждое из ведомств. В заад могут отправляться только те люди, которые осознают свои преступления и несут за них ответственность, таких все меньше и меньше. Посмелюсь даже заметить, что вновь пребывающие не вполне здоровы, душевно. Такое положение дел происходит от множества причин. Во-первых, падение добрых моральных устоев, которые были издревле установлены при моем участии. В прошлом люди совершенно точно знали, когда совершают грех. А поскольку не могли противиться падению, то автоматически переходили в разряд моей клиентуры». Сейчас они не изменили своего образа жизни, но поскольку разучились отличать зло от добра, они проскальзывают у меня межпальцев. Кроме того, они стали больше путешествовать. Никогда не удастся установить, сколько вреда принес технический прогресс таким институтам, как ад. Я, конечно, придумал различные виды морали, Для различных уголков земли, а из-за путешествий люди выяснили, по недомыслию они лишены релятивизма мышления, что эти виды морали исключают друг друга, а иногда и просто противоречат одни другим. Из-за этого они сделали выводы, в примысле которых у меня на глаза слезы довертываются. Дьявол извлек огромный асбестовый платок и шумно высморкался. Но самым серьезным, самым трагическим является вмешательство психологов. Ох, как мне хотелось бы заполучить свои руки и Фрейда, и Ренка, и Адлера, и Юнга. Это они показали людям, что такое человек в своей сути. Они поставили людей лицом друг к другу, объяснили им, что, скорее всего, они просто больны, что им, быть может, следует подлечиться. На что они ни в коем мере не виноваты, что древний комплекс вины, который веками с любовной заботой взращивался в адских теплицах, был худший из лихорадок. Лихорадкой скрытой, заразной, злокачественной, но все же излечимой. Они сделали людям прививку против чувства вины и теперь жалеют преступников, окружают их вниманием и предупредительностью, казнят их почти тайно, если считают, что это все-таки надо сделать и вдобавок испытывают по этому поводу угрызение совести. Будь это глазом нечистой совести, я мог бы кое-что подсказать судьям и палачам. У меня накопился приличный опыт. Но нет, в их поступках нет ни грана совести. А теперь еще пришел черед социологов. Они уже давно норовят возложить на все общество ответственность за дурное поведение каждого отдельного человека. И им верят. Это просто ужасно. Естественно, у меня появилась надежда заполучить в ад целые народы. Но тут на первое место выволокли роль истории и экономики. Увы, мы живем в печальную эпоху. «Неужели я зря гнул спину в изначальные времена, вдалбливая основополагающие принципы в головы молодежи?» Господин Феникс кивнул с сочувственным видом. «Итак, я вижу, чем предстоит заняться. Мы проведем исследование, чтобы выявить различные виды поведения» которые люди считают отвратительными, предосудительными, одним словом, дурными. Наши специалисты подготовят вопросник, переведут его на дюжины и другую языков и выявят слои населения, которым эти вопросы следует задать. Мы составим масштабные графики и линцея, заполним карты, выведем нимбограммы, мы используем науку. И начнем с нескольких расширенных тестов. О, это будет великолепное исследование. Я счастлив, что вы обратились именно к нашей фирме. Поток технических терминов обескуражил дьявола. Безусловно, продолжал господин Феникс. Я не могу гарантировать, что мы что-нибудь обнаружим. Мы проведем научную работу и только тогда сможем судить о результате. С другой стороны, выводы фирмы могут и не дать вам направления, позволяющее вернуть ваше предприятие на верный путь. Такое бывает. Редко, но бывает. Однако в любом случае вы лучше узнаете свою клиентуру. И не только через окошечко кассы а как бы в срезе ее реальности. В голосе господина Феникса звучали нотки вдохновенного пророка. «Вы прозондируете почки и сердца. Все земные царства будут у ваших ног. Вам откроются мотивы всех поступков. Из прошлого вы извлечете урок на будущее». «Да мне нужно вовсе не это!» — запротестовал дьявол. Господин Феникс взбил воздух холодными мягкими ручками и торжественно произнес. «Начиная с сегодняшнего дня, спите спокойно. Что касается вознаграждения, мы представим счет на две трети суммы. Остальное вы заплатите нам наличными, сами понимаете, налоги». Дьявол дусмысленно ухмыльнулся. «Полагаю, работа по моему заказу является подсудным деянием, господин Феникс. Буду счастлив видеть вас среди моих клиентов». «Об этом не может быть и речи», — вскричал господин Феникс. «Юриспруденция в этом отношении категорична. Наши взаимоотношения строятся только на деловой основе». Ни в коей мере не требуют от меня сообщничества. С другой стороны, Ваша деятельность общепризнана и определена рамками Регламентирующих ее законов. Поверьте, я не забыл об этой стороне дела. Я даже заручился поддержкой иезуита В качестве технического советника. Дьявол посерел. Ну что ж, Полагаю, придется пройти и через это. Господин Феникс профессионально улыбнулся. — Мы предоставим вам вопросник. Как только наши службы составят его, нам, наверное, придется встретиться с некоторыми из ваших подчиненных и уточнить детали. — Велю Мефистофелю и Вельзевулу созвониться с вами. Покорно кивнул дьявол. Вопросник был в своем роде вершиной подобных документов. Таким же образом могли послужить тесты, предшествовавшие его составлению. По жребью было отобрано некое количество обычных людей, которым был задан вопрос, что те считают самым предосудительным. Какое-то время они размышляли почесывая в затылке и заставив работать воображение. Ответы были рассортированы, проанализированы, классифицированы. Наиболее абстрактные были отброшены, поскольку относились к надуманным и не соответствовали глубоким убеждениям. Осталось немногое. Больше всего ответов касалось дурного обращения с животными, По отношению к людям снисходительности было куда меньше. Было также отмечено, что опрошенные стремились обелить себя и охотно взваливали ответственность за наихудшие преступления на себе подобных. Опрошенные в большинстве отвечали без особых возражений. Как правило, они оказывались многословными, надиктовывали целые страницы текста по вопросам, где ответ в принципе сводился к зачеркиванию ненужных вариантов. Надо заметить, что опрашивающие представлялись не в качестве посланцев ада, а демонстрировали красиво визитные карточки «Лиги за моральный прогресс» или называли себя приверженцами придуманных специально для данного случая «религий». Кстати... Некоторые из них начали действительно распространяться в обществе, и кое-кто из опрашивающих отказался от роли служителя науки, чтобы заняться более доходным ремеслом пророка. Все это было опубликовано в 12 огромных томах, изданных фондом «Феникс». Эти тома, несмотря на их стоимость и малопривлекательные математические выкладки, до сих пор является бестселлером. Стоит также напомнить молодым поколениям, что этот опрос решительно продвинул развитие науки о человеке и позволил заложить основу того, что позже получило название «Принципа фундаментальной безответственности». Когда правительства поняли, какую пользу можно извлечь из-за результатов операции очищения, так ее называли в газетах, они превратили Феникс в международную фирму и поместили ее под контроль ООН. Дьявол потребовал разрыва контракта, но международный суд в Гааге отверг его притязания во имя высших интересов сообщества. Но это уже иная история. Когда дьявол вернулся в назначенный день, господин Феникс сиял. Он протянул своему заказчику переплетенный том, где содержались заключения психологов. Дьявол схватил его и принялся читать. Он проскочил главы, посвященные методологии, проигнорировал расчеты. Не обратил внимания на общее рассуждение исключения, но вчитался в рекомендации и искривился. Рекомендации практически отсутствовали. Огромный отчет всего-навсего констатировал отсутствие какого-либо чувства ответственности почти у всего населения Земли. А то, что еще сохранилось в некоторых людях, рассматривал... Как патологию, развившуюся впоследствии тяжелых травм, полученных в раннем возрасте, дьяволу в пору было прийти в ярость. Черты его начали уже искажаться, но именно в этот момент господин Феникс умело раскрыл контракт и показал ему маленькую статью, где говорилось, что Феникс и К не несет ответственности в случае неуспеха. Дьявол спорить не стал. Но он помнил об этой статье, ведь он разбирался в контрактах. Более того, жест господина Феникса, подсунувшего ему контракт в самый нужный момент, показался до странности знакомым, хотя он не знал Почему? «Надеюсь, наши услуги вас удовлетворяют», — осведомился господин Феникс. Дьявол даже проследился от этой подлости. «Что же мне делать?» — наконец пробормотал он. «А где обещанные рекомендации?» «Ну что же, мы провели исследование. Заключение фирмы состоит в следующем». Ваша деятельность в настоящих обстоятельствах не имеет шансов на успех. Больше вам и сказать не можем, и, поверьте, весьма сожалеем об этом. — Что мне делать? — умоляюще повторил дьявол. — Смените род деятельности, — цинично улыбнулся господин Феникс. Производите что-нибудь другое. В наши дни никто не верит в ад. А успех в деле — суть результат воздействия на покупателя. — Я не могу сменить род деятельности, — простонал дьявол. — Мой контракт в данной области предельно категоричен. — Так разорвите его. Придется платить неустойку. У меня безжалостный хозяин. Контракт ограничен сроком? Боюсь, что нет. Ну, тогда я вижу лишь один выход. Какой? Нетерпеливо спросил Дьявол. Обратиться в наш специализированный филиал, занимающийся реорганизацией фирм, находящихся в затруднительном положении. Сколько это будет стоить? — У них особые контракты. Стоимость работы индексируется по увеличению годового оборота. — Ах так! Дьявол осклабился. — Да вы представляете себе мой годовой оборот? — Должно быть, он велик, — осторожно предположил господин Феникс. — Я говорил не об этом. А у принятой у нас денежной единицы, боюсь, вы не сможете ею воспользоваться. Это не ваша забота. Всегда есть возможность обмена, например, со странами Востока. — Во сколько вы бы оценили совесть, господин Феникс? — Душу. — По-разному, не моргнув глазом, ответил бизнесмен. Конечно, совесть епископа или министра идет не по тому курсу, по какому идет совесть мелкого служащего или актрисы. Кроме того, есть значительный индивидуальный разброс. Некоторые души очень быстро обесцениваются. — Это моя единственная денежная единица, — заявил дьявол. — Нас это не смущает. Мы разработаем обменный курс. Это — Такова наша профессия. — Ай, будь по-вашему, — дьявол устало махнул рукой. — Итак, договорились? Кабинет по своим размерам ни в чем не уступал кабинету, где дьявол встретился с господином Фениксом. И мебель в нем была такой же, правда, с единственным исключением. На столе валялась древняя логарифмическая линейка — Хозяин кабинета был высок и сухощав, с желтым лицом, тонкими губами и проницательными колючими глазами, под тонким пергаментом полуприкрытых век. «Я инженер», — отрывисто сказал он. Жесты его быстры и резкие, И тем же тоном добавил. «Я организатор». Дьявол сразу почувствовал. С этим человеком спорить бесполезно. У меня не самая простая проблема. Изложите ее. Мне надо улучшить методы управления адом, модернизировать их. Полагаю, моя просьба вас удивляет, но я готов на все. Я действительно в затруднительном положении. Таким делам я привык. Кстати, меня зовут Дедал.